Глава шестая. Если вы думаете, что оставшееся на отдых время мы спали, то это глубочайшее заблуждение. Сексом, к сожалению, мы тоже больше не занимались. Пролежав в обнимку всего каких-то крошечных пять минут, мы вынуждены были одеться. Кто знает, когда произойдет беда, а в одежде ее встречать гораздо проще. Но зато мы разговаривали. Спокойно, так, словно всегда были близки. Было очень много разговоров на совершенно разные темы, Строили планы о том, как спастись, что нужно делать и как себя вести на острове. Рэй десятки раз повторял мне одно и то же. «Не мешкай. Кто бы ни стоял перед тобой, всегда выбирай себя. Только себя». И каждый раз я соглашалась, а внутренности скручивала тугим узлом ужаса. «Я не хочу этого. Не хочу выбирать себя взамен отнимая жизни. Не уверена, что у меня получится. Совсем не уверена». Помимо мыслей и планов о выживании, Рэй рассказал о нашей первой встрече в Кубе. «Тогда я была в ужасе от происходящего и не заметила, как он посмотрел на меня. Но, по его словам, он был в шоке. Увидеть меня там – это последнее, чего он ожидал. Но это произошло. Перед ним стояла четкая задача – найти чистого и довести его до центра, свершить пророчество, и только тогда сделка будет считаться завершенной». Рей прекрасно знал, что каждое его действие видит Дэвид и не хотел показать, что я имею для него какое-то значение. Также у него были мысли о том, что меня подослали, чтобы сделать шоу более интересным и увлекательным. Он не имел права отвлекаться. Каждую свободную минуту уходил из дома, зарисовывал квадраты, пытался понять, где именно находится центр всего. Ведь никто не знал, что карта будет на чистом постоянно пробирался в лагерь Гаррета и узнавал, нашел ли тот второй артефакт. Ради этого он прошел адские состязания за дар, и он помогал ему несколько раз, в том числе, когда Рей спас нас от чудиков. Он прошел там многое и был куда дольше, чем я. У него была цель — свершить пророчество, и только тогда Кензо помогли бы. Он сделал все, как и было уговорено, но брата не спас. Порой наши желания и приложенные усилия — в итоге не имеет абсолютно никакой ценности. «Почему ты не дал понять, что знаешь меня?» — спросила я тогда, лёжа на узкой кровати и рассматривая наши переплетённые пальцы. «Сначала я думал, тебя подослали. Потом решил, что ты обижена на меня. Ведь ты сама никак не дала понять, что знаешь меня. Вела себя как стерва, целовалась с Дереком. Я, в свою очередь, был зол, очень зол. Увидев тебя с Дереком, я подумал о Кензе, который находился на грани жизни и смерти. «На тот момент я думал, что ваши отношения возобновились. Он говорил о девушке, с которой встречается, но не называл имени. Я решил, что это ты. Был в этом уверен, ведь он постоянно повторял, что я знаю эту девушку». «Почему ты решил, что эта девушка я?» И Рэй рассказал, что Кенс солгал. «Солгал о том, что я сама его поцеловала в тот злополучный вечер. Что я сказала о том, что хочу вернуться к нему». И когда Рэй увидел меня в объятиях Дерека, посчитал меня последней тварью, которая дарит свою благосклонность всем подряд. Потом он узнал, что я ничего не помню о настоящей жизни, а после выяснилось, что я и вовсе являюсь чистой. Также Рэй рассказал, что он получил деньги за победу в Кубе, похоронил брата, и оказалось так, что на кладбище он был практически один. Его мать и отец даже не знали, что их младшего ребенка нет в живых. Они знали они по одной простой причине. Им было плевать. Родители Рэя разошлись, когда ему было 10 лет. И он был этому рад, ведь их совместная жизнь никак не походила на нормальную. Постоянные ссоры, драки, алкоголизм отца и легкий нрав матери. В итоге не выдержала мать. Она подала на развод и, оставив двоих сыновей с алкоголиком отцом, уехала жить со своим новым мужчиной на другой конец страны. Она не бедствует, живет в достатке, но никогда, ни разу в жизни мать не помогла своим сыновьям ни материально, ни морально. Отец тоже редко появлялся в доме. В основном он где-то пил. А когда появлялся, то просил денег, отсыпался и снова пропадал. Рэй, будучи ребенком, воспитывал еще большего ребенка, Кенза. Они жили впроголодь, но потом соседи заметили, что мальчишкам живется плохо. Кто-то обратился в органы опеки. Но когда работники пришли к ним в дом, Рэй вылезал жилище до безупречного блеска, забил холодильник ворованными продуктами и рассказывал взрослым сказки о том, как счастливо они живут, папа работает и никогда не обижает братьев. Он просто боялся, что если его и Кенза заберут, то он потеряет брата навсегда. А он не мог этого допустить. После того, как органы опеки забыли о семье Бейкеров, Рэй стал подрабатывать у соседей. Кому-то стриг газон, выгуливал собак, помогал на стройках. Он делал всё возможное, чтобы выжить. Его личный куб начался задолго до того, как он о нём узнал. На кладбище рей был один. Потом пришли двое друзей Кенза и девушка, которая рыдала так, что он сразу понял — это и есть она. Та самая девчонка, про которую постоянно говорил брат. рей даже не вспомнил эту белокурую девушку. Лишь в тот момент, когда она сама подошла к нему и заговорила — До него дошло, что это Алиша, девушка, учившаяся на два класса младше Кенза. Она очень изменилась. Из невзрачной малявки, которая постоянно бегала за Кензом и его друзьями, девушка превратилась в настоящую красавицу. Брат был прав. Рэй действительно видел ее раньше. Но до этого момента ни разу с ней не общался. Когда небольшая компания, объединенная общим горем, решила уйти с кладбища, приехала женщина и устроила концерт. Она бросалась на Рэя, кричала и винила его в том, что ее сын мертв из-за Кенза. Тот самый, что сидел за рулем с неимоверной долей алкоголя в крови. Рэй не стал напоминать матери, потерявшей ребенка, что это именно ее сын виновен в аварии. Ведь никто не запрещает быть в нетрезвом состоянии, будучи пассажиром. Оставив рыдающую женщину, Рэй покинул кладбище, доехал на такси до города и купил мотоцикл, чтобы уехать из Харт навсегда. Выпив изрядную долю алкоголя, он позвонил матери, которая живет совершенно с другой семьей, и сказал, что дом оставляет ей, просил не искать его, как будто она бы стала это делать. Он сообщил ей, что Кенза больше нет. Рейлон ожидал сочувствия матери, поддержки, слез, но единственный ответ прозвучал так. «Я перезвоню». «Перезвонит». Услышав такое, Рей взбесился. Ему было непонятно, как родная мать может так наплевательски относиться к смерти родного сына. Она сказала, перезвонит. Рей свирепел и начал крушить дом. Он вообще хотел спалить его, но тогда пришла я. А позже нас схватили. Мы лежали на узкой кровати, постоянно сцепляя наши пальцы вместе и разглядывая руки. Его большую и загорелую ладонь, и мою маленькую, и более светлую. Те минуты я думала лишь об одном, что произошедшее между нами все только усложняет. Не из-за банальности, страсти или чего-то посредственного, а из-за того, что теперь я боюсь не только погибнуть, но и потерять его. Новый камень на сердце. Еще один. Более тяжелый и страшный. Рэй закончил свой печальный рассказ, и какое-то время мы просто лежали. Не знаю, о чем думал Рэй, но я была в ужасе. Каждая частица меня хотела жить, дышать и чувствовать. Но едкий дым страха давал понять, что осталось мне недолго. Нам осталось слишком мало времени. Сирена прозвучала так неожиданно, что я вскрикнула, села и тут же закрыла рот рукой. Началось.